Глава 10. В ночь перед тем, когда отец уезжал усмирять бунты, мне приснился кошмар. Кто-то подал в горн сигнал боевой тревоги. После этого я очутился на необъятном поле, заполненном свежими мертвецами. Все было так, будто только что случилось невероятное побоище. Теперь-то я понимал, это был вещий сон. Мама и магистр Борис Шелби оказались неправы. Все увиденное сбывалось, правда, несколько иначе, чем это виделось во сне. Сон начал воплощаться со следующего дня, когда мы с мастером тайных дел Валиком Лотцем и Сиром Лейтоном проходили через площадь, и гарниз перепутал сигналы. Вместо большого сбора объявил боевую тревогу. Этот сигнал в действительности означал о начале последующих событий, которых, слово сказать, начались не сразу. Великая система как будто давала время обдумать и не дать свершиться плохому. «Пойми мы, что случится. Откажись, отец, от своих планов, и вполне, может быть, можно было остановить беду». Но этого не произошло. Цепочка события продолжилась. Погиб отец, исчез Даниэль, отравили Алана. «Теперь уже очевидно. Покорив Лен, и Таклы, южане двинутся на равнину». «Они не зря скопили столько силы, продолжают их наращивать. Пройдет время, они обрушатся на скалистый берег». А после случится примерно то, что я видел во сне. Сплошные мертвецы. Останусь ли я в живых, сказать трудно. Я же не видел собственного тела. Я мог быть подобен бестелесному духу или действительно был единственным выжившим. В части пиратов и альбиносов Сир Лейтон подтвердил мои догадки. Если первые действовали исключительно в море, то вторые нанимались в различные авантюры везде, где только можно. Этим и обуславливался бошлый горца на красноглазом. Со слов рыцаря, в горах не все гладко. Мелкие правители горных поселений часто ссорятся. Иногда сами воюют, иногда действуют чужими руками. Этот альбинос мог долго прожить в горах, и поэтому носил башлык по привычке. По красным глазам объяснения не было. У альбиносов они были голубыми. Но именно у них почему-то они впоследствии становились красными. Разъяснить такую перемену могли разве что сами альбиносы, но они, конечно же, молчали. — Разъяснения Сира Лейтона я посчитал неубедительными. — Ну, хорошо, все понимаю, альбиносов наняли. Но какой смысл им скрывать себя, брить головы, надевать на голову в такую жару теплый башлык? У альбиносов договоренности с королевствами. Лены Таклы к этому не относятся. Они могли открыто поддержать южан. — Видимо, были свои причины. — А я так скажу, какая разница? Нужно рвать отсюда когти, да побыстрее. Пусть они сами между собой воюют, мирятся, снова боют, но без нас. Я не согласился с Сирамбаки. Тут не все так просто. Юг захватит Ильян с таклами и двинет дальше. Хорошо, если нападет на долину. Но, скорее всего, юг двинет на равнину. Скалистый берег далеко. Южанам потребуется сначала захватить Оршик, потом Великий Город, а только после выйдет к нам. Но мы входим в состав равнины. Король призовет, и нам придется выступить против Южан уже в Оршике. Так что все слишком серьезно. Альбиносы специально скрываются. «Я так думаю, они не хотят показать, на чьей стороне. Они помогают южанам здесь и будут помогать потом, когда они нападут на равнину». «Да я что спорю, я не возражаю, но это все потом. Сейчас нам надо найти лазейку и покинуть город. Это первостепенная задача». Лейтон смотрит слишком позитивно. Думает, южане назначат наместника, и тут особо ничего не изменится. «А я считаю, они сначала тут устроят грабеж и хорошую резню. В городе полно богачей». «Южане до да безумия алчные. Они никогда не откажутся поживиться. А вот после этого сюда вернется мирная жизнь. Но мы до нее не доживем, если задержимся. Так что я за скорейший побег. Сейчас нам нужно думать об этом. Сначала выясним по мастеру масок, а вот после сбежим. Ну или так». В центральной части города уже появились люди. Они с осторожностью выходили на улицы. В основном это были женщины и дети. Мужчины не попадались. Вспомнив о лице действия, я выбрал объект для копирования. Шустрого паренька примерно моего возраста. Навык артиста продолжил качаться. Странно было ощущать в себе новые привычки. Меня так и раздирало идти в припрыжку, как делал он. Я буквально становился совершенно другим человеком, при этом оставаясь внутри самим собой. Проходя мимо дворца совета правителей города, Сир Лейтон усмехнулся и обратился к пустоте. «Ты рано ушел в невидимость, только зря тратишь ману. Это надо делать за городом». «Ты к кому?» — удивился Сербаки и в следующем мгновении уже смеялся. «Ха-ха-ха! Нет, ну посмотрите на него. На войну, что ли, собрался? Тяжелая броня, два меча, арбалет, лук. Да ты сейчас половину южан перебьешь». «Да заткнитесь, без вас знаю, что делать». Раздалось из ниоткуда. Я догадался. Кто-то воспользовался особым заклинанием и ушел в невидимость. Таких невидимок мог распознать Серлейтон со своей особой способностью, или же если воспользоваться заклинанием видения. Но мне такая возможность была не по зубам. У моего заклинания значилась только первая ступень. Невидимость относилась к магии наивысшего порядка. Требовалось для начала развить мудрость, а после развить видение. Сзади послышалось цоканье подков обрущатку. К нам примчалась дюжина всадников, вооруженная саблями. Все сопляки лет по двадцать, зато наряженные в позолоченные доспехи с белоснежными накидками. Такие носили обычно гвардейцы. Только это были вовсе не гвардейцы. Элитных войск в Лиани не было. Такое позерское обмундирование тут выдавали всем стражникам. В соответствии с указом Совета правителей города за номером 667, во время осады всем мужчинам предписывается незамедлительно прибыть в распоряжение Совета вместе с оружием. С напыщенным важным видом произнес молодой сержант с усами, отросшими, вероятнее всего, по случаю повышения в должности. «А мы что, против?» Тут же нашел ответ сербаки. «Вот, взяли мечи, у парня вон есть кинжал. Потихоньку бежим защищать город». «Хорошо, сейчас же отправляйтесь к западной окраине. Там у нас самая главная точка». Сержант оставил с нами одного из своих людей для сопровождения. И вместе с остальными стражниками, цокая подковами, пускакал дальше по улице в сторону порта. «Рэй, я так подумал, а зачем нам идти смотреть, чем закончатся переговоры Южан с Советом?» — спросил Сирбаки. «Все и так понятно. Город сдадут. У нас других дел по горло». «То есть... как... ну вы же обещали!» Оставленный с нами стражник невероятно растерялся. «Он попросту не знал, что ему делать, если мы сейчас развернемся и пойдем куда-нибудь не туда, куда нам велели». Не стал доводить парня до белого коленя и озвучил предстоящий план действий. «Сейчас только утро. Идти в лавку Рана». «Пройдемся, посмотрим настроение на западной стороне. Заодно узнаем, как продвигаются переговоры. А в обед где-нибудь пообедаем и займемся своими делами». Стражник выдохнул с облегчением. Ну, а для рыцаря не прозвучало ничего нового. Последовательность действий сама напрашивалась. «Пока мы дошли до западной окраины города, таких, как мы, добровольцев, собралось десятка три. В пути исследования шастающие по городу стражники добавляли к нам пойманных мужчин». «Не знаю, что сделал бы сопровождающий нас на лошади молодой стражник соберите людей разбежаться. На мой взгляд, он не смог бы остановить ни одного человека. Но люди почему-то и сами не собирались бежать». Послушно шли, выстроившись в колонну. Лишь городские постройки закончились, и началось столпотворение. В основном это были мужчины. И именно просто мужчины, не войны. Здесь собрались беднейшие слои, не имевшие оружия. Вместо него они были вооружены топорами, кирками, молотами. Немногочисленные богачи имели мечи или другое оружие по длине кинжалов. Настоящих богачей и даже людей с достатком среди ополченцев не попадалось. К слову сказать, полноценные воины в доспехах и с хорошим оружием тоже нашлись. Они стояли в отдалении среди богато украшенных карет. Я догадался, это была личная охрана членов Совета. У каждого она, естественно, была своя. Сбившись в небольшие кучки возле карет, воины держались по отдельности. Среди толпы бегали вездесущие любопытные мальчишки, стояли женщины и старики, провожавшие своих мужчин, детей или внуков. Важные сержанты верхом на лошадях встречали пребывающих людей и раздавали приказы, куда дальше податься. Всех разделяли по группам в сотню человек и выстраивали по отдельности. «Что-то мне это не нравится», — насторожился Сербаки. «Сейчас их погонят на южан? И что делать?» «Не погонят. Совет прекрасно понимает, что с ними произойдет. Город сразу лишится всех взрослых мужчин. Так, что называется, дурью маются. Вон, переговоры вроде закончились. Сейчас что-нибудь объявят». Указал сир Лейтон на белый шатер, раскинутый впереди, около которого все еще стояли люди. Это были альянсы. Южан уже не было. Мы протиснулись вперед в надежде получше рассмотреть, что там творится. Ну и заодно послушать. Члены городского совета правителей, а это исключительно богатейшие люди Лианы, между собой спорили. Да их шатра было метров двести. Видеть их было видно, но ничего не слышно. Разве что неразличимые голоса, приносящие ветром. «И что там слышно?» Спросил на всякий случай Сербаки у одного из простолюдинов с топором в руке. «Пока ничего. Временное перемирие. Король Юга дал время до обеда. Или совет сдаст город, или они продолжат кидать фаерболы. А так вы не помогут. «То сами ж видите, что творится!» «Сдадут! Я вам говорю, сдадут!» Забасил крепкий широкоплечий мужчина с молотом. «Все, закончилась наша свобода. Будем теперь стоять на коленях у короля Юга». «А как было хорошо! Каждые пять лет мы выбирали себе правителей. Каждый претендент в Совете дарил всякие подарки, еду. Пока шли выборы, можно было неделю бесплатно харчевничать. «Ни карка не сдадут!» — гаркнул мужик с топором. Среди простолюдинов началась жаркая перепалка. Примерно такая же, какая сейчас происходила среди совета правителей. Там схлестнулись противники и сторонники сдачи города. «Почему их так много? Им же так труднее договориться». Поинтересовался я у простолюдина с топором, когда закончился спор. «Ничего не много, ровно тридцать два по количеству зубов. Это чтобы совет лучше все решал, как если бы зубами вырывал благо для города». А «Благо?» послышался смешок мужика с молотом. Тоже мне сказал! Это чтобы зубами из нас выгрызать последнее!» От этих слов в рядах простолюдинов перепалка продолжилась с новой силой. В шатре тем временем страсти улеглись. Говорил только один, какой-то рослый мужчина с окладистой бородой и в тяжелых доспехах. У него был настолько громогласный голос, что даже с большого расстояния можно было кое-что разобрать. Он призывал всех пойти в здание Дворца Советов и продолжить прения в более подходящей обстановке. Остальные члены Совета поддержали предложение и направились в нашу сторону. С двух сторон от шатра по стойке смирно стояли городские стражники. Они поспешили проложить для Совета дорогу сквозь ополченцев. Важные мужи города, разбившись на кучки, продолжали обсуждать требования южан, двинувшись в едином потоке. Из обрывков фраз сложилась картинка — Король Юга потребовал к обеду сдать город и присягнуть его светлости всем мужчинам, иначе осада города продолжится, а уцелевших людей ждет рабство. Я все не мог понять, на что они рассчитывают. Ведь не только у меня была особая способность брать под контроль птицы с высоты рассмотреть силы южан. Каждый влиятельный человек обладал сверхспособностью, к тому же не одной. Иначе они бы не смогли добиться влиятельности. Опять выручили обрывки фраз. Совет все знал прекраснейшим образом. Они лишь сокрушали, что на переговоры не явился сам король Юга, а они так надеялись с ним лично встретиться и обсудить условия сдачи, ну и заодно, видимо, выторговать личные преференции. Вместо этого прибыл представитель, который лишь зачитал по бумажке требования и отказался вступать в дискуссию. Совет это посчитал дикостью. Теперь вот шли и возмущались высокомерием короля. Приближение совета правителей усмирило спорщиков. Все притихли. Важные лица прошли мимо, и мужчина с топором тихим удрученным голосом произнес. «Сдадут! Как пить, да сдадут!» «Я вот не пойму, а тебе-то какая разница?» «Ну сдадут, и что с того?» «Тебе не все равно, кому прислуживать, южанам или этим напущенным гусям?» — спросил у него Сербаки. Мужчина озадачился. Ему на помощь пришли остальные. И снова начался жаркий спор. Вот только спорили они зря. В случае с Леоном благо от независимости города получали исключительно члены Совета, но они как необычные люди. Когда на Земле есть один правитель, он вынужден заботиться о людях. В данном случае правителей 32. Тем более избираемых на время. Им не до людей. Все силы уходят на грязню между другими членами Совета. Каждому приходится отвоевывать свой кусок пирога. Три... Пять, максимум 10 человек могут договориться. 32 это свора собак. Такое количество уже не способно нормально править. Мы увидели, что хотели. Больше оставаться здесь не имело смысла. Посему подались обратно в город. Все тот же рослый мужчина с окладистой бородой оказался местным капитаном. Будучи верхом на коне в окружении десятка закованных в броню воинов, тоже сидящих верхом на лошадях, он громогласно объявил. «Никому не расходиться! Всем стоять и ждать приказов Совета правителей!» На этом закончив, капитан вместе со своей группой, состоящей, по всей видимости, из местных рыцарей, поскакал по улице в сторону Дворца Советов. Туда же отправились скопившиеся кареты с членами Совета, правителей и личной охраной. Мы не стали спешить, подождали, пока скроются все важные чины и настоящие сильные войны, а сразу после направились в ту же сторону». Дорогу перекрыл усатый сержант, что с нами столкнулся у здания совета. Он спрыгнул с лошади и подался к нам. На лице уже не было ни важности, ни напыщенности. Там была тревога. «Я уже понял, вы хорошие войны. Мы собираем группу. Пока нет обстрелов, будем прорываться к таклам. Вы же сами видите, после ночного обстрела половина совета будет голосовать за сдачу города». «Даже если они сейчас скажут «нет», после обеда южане снова начнут запускать фаерболы, и к вечеру совет сдаст город. Вы с нами?» «А что делать в таклах?» — удивился Сирлейтон. «Южане покончат с Леоном и переключатся на него». «Таклы сильные, они смогут отбиться, а потом отобьют ульян. «Лучше послушай старого вояку. Оставайся здесь». «Здесь сдадут город. Вместо совета сядет наместник, и город продолжит жить своей жизнью. Пойдешь в таклы и пропадешь». «У них такой же выбор — сдать город или умереть. С той мощью, что сейчас есть у южан, таклам не справится. Город обречен». «Не знаю, откуда выродом я родился в Лиане. Мы, Лянцы и таклицы привыкли к свободе. Привыкли выбирать для себя правителей. Мы не станем на колени перед королем Юга. Лучше умереть, чем уметь над собой властителя. А Вы просто трусы, что боитесь умереть за свободу». «Что ты сказал, щенок?» Вмиг разозлился Сербаки. «Да на кой нам сдались ваши города, чтобы за них умирать?» «Значит, вот так. Со всего мира едете к нам, развлекаетесь, пьете у нас вино, берете наших женщин». «А когда надо защитить город, сразу сбегаете, да?» «Нет, но ну вы слышали это чудо!» «Можно подумать, здесь что-то дают за бесплатно!» «Все приезжие за все платят золотом!» «Вас не волнует, откуда это золото, и как трудно оно добывалось!» «У вас одно! Плати или убирайся!» «Так почему мы после этого должны умирать?» «У нас есть свои земли и свои дома!» «За них мы готовы умереть!» «А вы тут сами выкручивайтесь!» «Ты или чего-то не понимаешь, или полный дурак!» Сержант что-то хотел сказать дерзкое, но его перебил Сербаке. «А лучше заткнись и уйди с дороги!» «Меня одного хватит, чтобы срубить тебя и весь твой отряд!» «Беги в таклу, защищай города, умирай! Это твой выбор!» «Не нужно только мне голову морочить ерундой!» «Знаете что, напоследок я так скажу!» Договорить он не успел!» Удар в челюсть, и сержант улетел. Его подчиненные стражники на лошадях не нашли ничего лучшего, чем вынуть из ножен сабли. Сир Бахи выставил на них руки и в последний момент опустил их в землю. В следующее мгновение перед садниками с неба ударили две мощные молнии. Раздался оглушительный гром и звук удара молнии о землю, отчего ближние лошади с испугу стали на добы. А рыцарь поднял руки выше и выпустил сразу два фейербола Все угодили в стены и без того побитых за ночь зданий. От стен во все стороны полетели куски камней. Кто-то видел, что в действительности произошло, но основная часть увидела лишь действия магии. Со всех сторон раздались крики, что проклятые южане нарушили перемирие и снова начали обстрел. Вся скопившаяся масса людей из женщин, стариков, детей, ополченцев кинулась обратно в город, раскидав встретившиеся на пути стражников. По-моему, я начал ловить удовольствие от наличия при себе двух рыцарей. С ними можно было перепугать хоть весь город и устроить в нем подобные безобразия. Впрочем, при условии, что в городе не будет других сильных воинов. К счастью, таковых в данный момент поблизости не оказалось, так что можно было не переживать за устроенную рыцарем шалость. К тому же так даже было лучше. Теперь можно было спокойно перемещаться по городу, не опасаясь, что очередной патруль пристанет к нам с требованием о мобилизации. Мобилизация населения Леона полностью сорвалась.